Вечер, спала дневная жара и повеяло прохладой в тенистом парке усадьбы Купавиной. Евланья Николаевна, Глафира и Лыняев в сопровождении старой тетки Купавиной Анфу Стихны отправились погулять, посмотреть на народное гуляние. Но едва вышли они за калитку сада, Лыняевым овладела его обычная лень. Не понимаю! Не понимаю, что за фантазия гулять по России, когда можно очень спокойно сидеть в комнате. Ну, пожалуй, на балконе ещё хотите быть э на воздухе. Ну я хочу народные гулянья посмотреть, не ходить. Что же удовольствие идти за деревсты, да ещё по горам, чтобы смотреть на пьяных. Скажите лучше, что вам лень? Вы да же вставайтесь. Я тёчу возьму. Вот прекрасно. А, впрочем, я э, пожалую. Нет, нет, нет, нет оставайтесь. А то вы всю дорогу будете охать, да вздыхать, жертву из себя представлять. Тетя, пойдемте. Ну да, что, да что ж, да я пожалуюсь, Тушу, пожалуюсь. Ты тоже останешься. Оставайся, оставайся. Да, у меня от шума голова кружится. Подождите нас здесь. Подождем, подождем. Глафира. В светлом нарядном платье и Лыняев присели на скамеечку у калитки садов. Э-э-э... Вы только платье переменили, а скромность при себе оставили. Вам излишняя скромность не нравится? Как не нравится? Что вы поймете? Нет, это хорошо. Это очень хорошо. Может быть и хорошо, да зато скучно. Разве вы обязаны развлекать меня? Скорее, моя обязанность. Но и я, извините, и я могу предложить вам только поскучать со мной вместе. И прекрасно. Очень вам благодарна. Не стоит благодарна. Мне точно стоит. Да за что? За спокойствие. Проведя вечер с вами, можно уснуть. Без всяких волнений, сном праведника. Я еще никого не любила, Михаил Борисович. Но ведь эта пора придет. Я в таких летах, что каждую минуту должна ждать любовные горячки. Значит, вы так же, как и все. А я думал, что вы... Что? Что? Я не способна любить. Таких девушек не бывает, Михаил Ибальевич. Так вы боитесь полюбить? Как же не бояться? Любовь мне ничего не принесёт, кроме страданий. Я девушка со вкусом. Я могу полюбить только порядочного человека. А порядочные ищут балластных. Вот почему я убегаю и прячуся от общества. Я боюсь полюбить. Вы не смотрите, что я скромна, тихие воды глубокие. Я чувствую, что если я полюблю... Ой, страшно. Не говорите, пожалуйста, не продолжайте. Но с вами я ничего не боюсь. Не боитесь? Нисколько. Вы меня увлекать не станете. Да и увлечься вами нет никакой возможности. Но почему же вы так думаете? Ну, полностью. Михаил Борисович, какой вы любовник. Вы не обижайтесь. Михаил Борисович, вы очень хороший человек. Вас все уважают. Но любить вас невозможно. Вы уж и в летах ожерелье и дома, вероятно, в теплом халате ходите и в колпаке. Слово вы стали похожи на милого, доброго папашу. Вы уж очень держалостны не ко мне. Нет, я еще... Нет, Михаил Боридович, а скажи-ка, как от побед? Ему же сегодня ошибочил. Простите, пожалуйста. Здесь смешная мысль в голову пришла. Ну, если вы меня полюбите и станете рассыпать в нежность тех передо мной. Причём, вы разве не выдержишь, разве хочешь? Однако, какие вам мысли там в голову приходят, Игривый? Да. Так, дурачься. Вам странно, что я развесилелась? Недолго мне. А чего ж недолго? Мы на стих собираюсь на днях. Нет, вы шучите? Нет. Не шучу. Прощайтесь. Непоминайте лих. На самом деле, пожалуйста, вы не сердитесь на меня за мои шутки. Мне бы так хотелось оставить добрую память по себе. Оставить добрую память вы очень можете. Каким образом? Окажите мне маленькую услугу. Особенно могу, давай. Почему же особенно? Так, вы... Очень милый человек. Ага. Мне нужно хорошего писца на некоторое время. Не могу. Хотя я хорошо пишу, но в писцы к вам не пойду. Вы не поняли? Или не хотите понимать? Нет, нет, нет. Если бы я была мужчина, тогда другое дело. А то помимо этого, что подумают. Милый Михаил Борисович. А... Короче. Да нет же. У меня Руп и Давидны занимаются письмоводством Чугунов. Я его руку знаю. Но иногда опадаются те его бумаги, написанные отличным почерком. Так вам нужно точно такого письма. Мне нужно знать, кто это пишет. Спросите у Чугунова. Не скажет, тут у вас что-то непросто. Да вы знаете. Может быть, знаю больше, чем вы думаете. Так скажите. Нельзя. Почему? Потому что он мой любовник. Ой, час отчества не легче. Нет, я очень сильно выразилась, но он действительно влюблен в меня. Пишет мне стихами письма чуть не каждый день. Такой милый от тебя. Да, не требует, а только изливается и чувство передо мной. Ну, кто же он, скажите? Он вам очень нужен. Очень? Очень. Я не только могу его назвать вам, но через десять минут привезти сюда и отрекомендовать. Что вы, неужели? Да, только даром я этого не сделаю. Требуйте от меня что вам угодно чего только в аву год. Я попрошу не большого. Всё. Всё, что хотите. <свят> Притворитесь влюблённым в меня на сегодня и ухаживайте за мной весь вечер. А-а. А вы будете смеяться. Нероятно, если это будет смешно. Ну. <свят> ну. <свят> <свят> на один вечер куда ни шло. Хоть и тяжеленько, да нечего делать, сам обещал. Так вы когда же мне его покажете? Сейчас. Я видел, как он прошел на гуляние. Пойду и приведу вам его сюда. Подождите меня здесь. Вот и в лампе, Николаевна. Что же вы так скоро? Ой, и, и хотелось еще погулять. Да скрывайся от преследований. Вот, сам вам говорил, что там пьяные. А, -а, -а кто же вас преследует? А вообще знакомый Мурзавецкий. Проводите меня до дому. Э -э -э, а слушайте, Анна, будьте так добры, подождите здесь Глафиру Алексеевну, и когда она воротится, скажите ей, что я сейчас приду. Да не пускайте Мурзавецкого в сад. Скажите, что меня дома нет, что я уехала. Ну, хорошо, а что там церемония. Я просто прочь от этого милого мальчика прочь. Потыкаюсь, наталкиваюсь на деревье появляется пьяный Мурзовецкий. У него двоится в глазах, и ему мерещится, что на скамейке у Калитки сидят двое, Купавина и ее старая тетка. В действительности там сидит одна Анфу Стихонна. Шеврелат! Шеврелат! Шеврелат! Иди! Эх, животное, повешу кончено. Нет, брат, повешу кончено. Продол, медам. А а где же они? А-а, ой. Кажется, обе тут. Что за в глаза засила мелькает что-то то то одна, то две. Две. О, конечно, две. Честями Ну не надо. Э, ну, позвольте. Позвольте. И Володей Николаев. Ты да, как какая? Где выша? А, она. И И Володей Николаев, она здесь в груди моей, пароль донёс. Таких страданий, таких страданий. Ну, уже довольна, уже довольна. Да я с вами согласен. Ну, когда нет сил, то что же мне делать? Влюблён, но и кончено. Ах, право уже, ну, что вы. Да ну что вы. Да ну что вы. Не хотите. Не хотите отвечать? А я вот тут у вас, у ног, могу умереть. Отвечайте. Отвечайте, ну, отвечайте. Ну, отвечайте, Монанш, ну, Эннему. Да ну что вы? Слушайте, Арфустик, оставьте ее, я вас прошу, я не с вами. Не с вами? Так. Клюшки. Ну, Клюшки? Это странно. Это это странно. Ой, ой, у меня я с вами. Да. <связываю> да. <связываю> да <связываю> никого тут ходишься. А он воше тихоня. Ну, ну что, ну, что ещё? Он воше тихоня, тезелу. Иван Николаевич, например. Ой. И волопень Владимир... Николаев. Бывают в жизни минуты, да что я одна минуточку, рай человек. Ах уж, ну, ну что мне, ну О, что мне? Вы молчите, Залася отвечаешь. Для блаженной души моей это это Омска ру тяжело. Да адку ты, Анна. Ну, кви Нету. Сион нет. Как нет? Ну, Уже-то, а кого? Вот. Да. А. Ну. А а где же она? А? А, а кури коли... нет уже. Ну, вот здесь у ну, нет, ну, что, где? Где? Ой. Ну. Ну, я ну, что? Ещё. Что? А зимока какое обма? Кому уж нужно? Что же это, что? Обман, чувство, игра, воображение? Ну, нет, я шутить-то с тобой не позволю, дудки. А, а, вы уж, ну, вот уж сами. А я что уж? Я еду, еду, не свищу, а наеду не спущу. Хе-хе-хе, да умели. Мили-мили, на просторе. Мили-мили. <смех> ну, ну, нет, я пойду. Мурзовецкий хочет пройти в сад, но у Калибки Лыняев преграждает ему дорогу. Куда? К ней? Увы. Что? Что увы? Что, что такое, милостивый господин? Увы. Нельзя не велено вас принимать. Меня не велено. Я посмотрю. Послушайте, я вам по душальке посоветую. Поезжайте домой, а то нехорошо. Что что такое нехорошо. Позолье, позолье вас спросить с саду поставленные люди. А? Ага. И как вы войдёте? Так Понимаете? Что? Что? Я не виноват. Я в лампе Николаевне было угодно так распорядиться. Ну, меня и не испугаешь. В общем, пожалуй, я не пойду, не надо. Я, знаете, хотел полазить с ней дело э, миром, а теперь шалишь в Морген-Фрэх. Что вам за охота миром? Жаль, что в Зойде. Видишь, ты ещё должен. А, хорошие деньги. А я не хотел брать. Зачем? Я просто мошер хотел сально он опро приложить руку, чтобы компроу се ей приписала. У меня ничего. Изне, у меня состояние, у него состояние, и тут мой искюзы, искет. Хорошо. Только она за вас не пойдет. А-а-а, ну тогда не взыщи, не помилую. Ах, моншер, что я здесь сделаю, ограблю, начисто ограблю. А, пятьдесят тысяч потребуете? Нет, ну что-то не пищу, что-то пахнет. По Полтора стола. Вот это, это... это и я осальво эту мою бойцу через неヘル моя. Будет. Вот и хорошо. Я да, он соседи моя. будем. Прошу любить, Держалович. Да а теперь вам пора домой. О, вот это не ваш экипаж. Пиратников Петрович за вами прислал. Э-э, да. Это ждёт меня. Я обещал решительный ответ прежде. Уж чего же решительнее? Ай-ай, жиль, меня в купаю. Плохой боец. А, оревоар! Ты молодой? Молодой! Блядь! Едва скрылся за деревьями мурзавецкой, как к Клыняеву подошла глафира. За ней следовал молодой человек развязного вида, одетый как приказчик. На нём был картуз с лакированным казырьком все воротка, пиджак и высокие сапоги. Вот. Рекомендую Горяцкой Клавдии. А это Михаил Борисович Гоняев, наш сосед по мещам. Я их сдайс. Надень, пожалуйста, ничего. Гласира Алексея. Позвольте для вас какую-нибудь подлость сделать. Вот странная просьба. Ничего не странно. Чем же я могу доказать? Нет уж, вы не мешайте. Глафир Алексеевна, хотите весь этот забор изломать? Нет, а? зачем же? Как бы я для вас прибил бы кого-нибудь, такую бы трепку задал веселую. Так же, а это судить будут? А пусть я их судят. Так ведь посочут. А посадят, сидеть будем. Гласир Алексеевна, да, прикажите какую-нибудь подлость сделать. Да я уж право не знаю, что бы вам такое приказать. Да зачем непременно подлость? Попросите вам правду сказать. Ну вот, я попрошу вас правду сказать. Вы скажете? Какую правду сказать? Какую спросим. Извольте, все что угодно. А если секрет? Нет. А хотя бы рассекрет. У меня своих секретов нет. А если какой чужой, так что за надобность не беречь его. Я для Глафиры Алексеевны все на свете. Лыняев протянул Глафире письмо, взятое им утром у Купавиной. Спросите, кто это писал? Кто это писал? <кхм> Спросите что-нибудь другое. А говорили, что все на свете. Да мне что ж, я, пожалуй, только за это деньги заплачено. Сколько? Десять рублей. А если я дам пятнадцать? А если дадите, скажу. Так вот, возьмите. Покорно благодарюсь. Десять рублей назад отдам, скажу, мало дали. Это я, писатель. Вы! Вы! Ах, ну так а, вы мне очень нужны будете. У вас есть свободное время? А у меня всегда свободное время. Хотите ехать ко мне? Сегодня же я вам и заплачу хорошо, и стол у меня хороший, и вино какое угодно. С удовольствием-с. Ну что ж, Глафира Алексеевна, прикажите какую-нибудь подлость сделать. Ведь вы уже сделали. Ух, велика ли эта подлость? Тысячи за деньги. Простите же, нескромный вопрос. Вы знали когда-нибудь разницу между хорошим делом и дурным? Да как вам сказать? Нет, хорошо, это не знак. Так и не знаете? Да ведь это философия, да к нам где уж знать. Так чего же? Да семейство велико было. Ну так что же? Шести лет надо было что-нибудь в дом тащить голодных, ребят кормить. Вас не учили. Как не учить? Учили. Ведь по-нашему учить, это значит бить. Так учили и дома, и посторонние, кому не лень. Особенно пьяные и приказные по улицам бывало. Так и ловят мальчишек за вихры. Это для них первое удовольствие. Вас любопытно послушать. Э, так вы уж прямо ко мне отсюда. Я вас с собой возьму. Слушаюсь, я вас в конторе подожду. Ага. До свидания. Глассира Алексеевна. Ну, довольны вы? Не могу выразить, как я вам благодарен. Я так рад, что готов прыгать и плясать, как ребенок. Ребенком быть нехорошо. Будьте лучше юношей. Как же это? Сдержите свое слово. Какое? А любезничать со мной. О, ну, не ловок я, Глафира Алексеевна. Что он за радость, чтобы я в мои лета шута разыгрывал? Может, немного, но, слегка. <сосosh> ну, слегка. Ну, как же, любезничайся, прикажете хворить ваши глазки? Нет, это глупо. Или по-русски, как... Парни с девками любезничают, и те очень просто, без церемоний. Нет, это слишком. А все-таки, пожалуй, лучше, чем говорить пошлости. Эх, как горе ваше. Любезничать не умеете, а любезничать надо. Ой-ой. Ну, ничего, я вам помогу. Закутайтесь в плед. Вот так. Вот. Воткните уши в вату, оты сыра стала. Благодарю вас. Теперь скажите, а неужели вы в жизни не любили никого? У. Как не любить? Ну, говорили что-нибудь? вменёт там вашей страсти. Много говорил. Михаил так там был молод. Ну, вспомни ты теперь, что вы говорили. Это не трудно. Э Я говорил одной волонджичке, что наши души ещё до появления на земле были рабты её. Э что они носились вместе по необъятной вселенной, э порхали, как бабочки. В лучах месяца. А другой, что вы говорили? Другой? Э-э-э, брюнетки. Я говорил, что найму великолепную дачу, куплю пару враных рысаков. Это вот хорошо, э -э этот разговор мне больше нравится. Вот и э -э продолжайте в том же духе. Я обещал ей горы золотые. Я говорил, что не могу жить без нее. Э, хотел застрелиться, утопиться. А она что же? Она... Говорила, э, зачем вам стреляться или топиться, женитесь. Вот и нет, все вам больше беспокоиться. Нет, говорил мой ангел, это для меня хуже, чем утопиться. Ну, так говорится, утопитесь, потому что я огорчать мамашу и родных своих не хочу. Да она была бедная девушка. Бедная? Так глупа. А вы что ж бы сделали на ее месте? Я? Я бы вам противоречить ни в чем не стала. Я взяла бы и дачу, и рысаков, и деньги, и все-таки вы бы женились на мне. Ха-ха! Ха-ха-ха! Но это же невозможно. Я я так твёрд в своём решении. Нет, это же очень просто. Но ну, каким образом? Скажите. Объясните мне. Сядимте. Ну представьте себе, что вы меня любите, немножко. Ну, хотя бы как как ту бренетку. Иначе, конечно, невозможно ничего. Позвольте, Ах, что извините, же это вы? Ах, извините, извините. Нет, ничего. Я только хотел спросить, это вы в роль входите? Потому что меня за мужчину не считаете? Я озябла немного. А, ой. сделайте доложение. Не беспокойтесь, если это приятно. Ой, ой, ой, ой. Так? Вы меня любите? Мы живём душа в душу. Я олицетворённая кротость и покорность. Я не только исполняю, но предупреждаю все ваши желания. А понемногу забираю в руки вас и всё ваше хозяйство. Узнаю малейшие ваши привычки, капризы, и в короткое время я сделаюсь для вас совершенно необходимостью. Так что вы без меня шагу ступить не можете. М-м, да. Я допускаю. Это возможно. Вот. Вот в одно прекрасное утро я говорю вам. Папаша, я чувствую потребность помолиться. Отпусти меня, динька натри, на богомоление. Вы разве заупрятились? Я покоряюсь. Я покоряюсь вам безропотно. Но потом изредка робко смотрю на вас умаляющий взором. Вы всё нет? Нет. День за днём откладывайте, отковывайте, но наконец отпускайте. Без меня начинается вdormи я рас. То не так, другое не по вас. То кофе горький, то обед опоздал, то в кабинете не так убрано. Вы начинайте, выходите из себя. Часто вздыхать, прислушиваться, не едут ли. Выбегать на крыльцо. А я нарочно ещё про ней близенька 2-3. Наконец вы теряете терпение. Вы начинаете выбегать по дороге мне навстречу, версты задве от дома. И вот. Иду. Сколько радости. Адь, тихое, спокойное жизнь для вас. В ваших глазах только счастье и бесконечная нежность. Ах. Но ещё ваше есть всё. А, -а, -а. Ну, Ещё вор ещё. А. Алло, вот однажды, когда ваша нежность уж не знает пределов, я говорю вам со слезами. Милый Папаша, мне стыдно своих знакомых. Мне стыдно родных. Я должна прятаться. Я должна себя заживо похоронить. А я ещё так молода. Мне жить хочется. Да. А на самом деле. Прощай. Прощай, милый, и папаша, не нужно мне никаких твоих сокровищ. Ты да, чёрт возьми, как ты скверно. Я выхожу замуж. За, за кого? Хоть за Горецкого. Отличная партия. Да он беден, да, но всё-таки наконец я буду иметь хоть какое-нибудь положение в обществе. Да уж, конечно. Конечно, я решил. Ну, ну, ну, нельзя же так вдруг, ни с того, ни с сего бросить человека. Надо было прежде думать и заранее предупредить. Я боюсь. Милый, Паша, разве ты не видишь? Я худею. Сохну день ото дня. Я могу заболеть, я могу умереть. Это бессовестно. И... Все это притворство. Ты мне не веришь. Как тебе угодно. Я готова пожертвовать для тебя даже жизнью. Ну вот, то-то же. Что делать, что делать? У мужчин такие твердые характеры. Все-таки я поставил на своем. Да, на своем, да. Где ж нам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 Туда и сюда. Вы теряете сон, аппетит, вы сходите с ума. И вот за несколько минут до того, когда вам нужно было уже совсем помешаться, вам объявляют по секрету, где я скрываюсь. Вы бросаетесь ко мне. Вы бросаетесь ко мне. Подарками, бриллиантами, со слезами на глазах умоляете меня возвратиться. Вы плачете, я сама рыдаю. Я люблю вас. Мне жаль расстаться с вами. Я люблю вас, но я неумолима. Я непреклонна. Наконец, я говорю вам. Паша, Паша, ты любишь холостую жену? Ты не можешь жить иначе. Mm -hmm. Сделаем вот что. Обвенчаемся потихоньку. Так что никто ничего не будет знать. Ты по-прежнему будешь вести свою холостую жизнь. Только я буду спокойна и, наконец, не буду страдать. Вы после некоторого колебания соглашаетесь. Mm -hmm. Да, очень может быть. Очень может быть. <смех> Действительно, это э, возможно. Э, э, но все-таки я поставил по-своему. Да, по-своему, да. <смех> Только на другой же день, откуда теперь явится у меня эта связка с ним? Этот повелительный тон. Роскошные туалеты. Да, да. вот что. Как мюга и нежна я буду с посторонними и как строга с вами. Не буду я уж больше суетиться и бегать для вас. И не будете вы больше милый папаша, а будете просто Мишель. Мишель. Сбегает в сад Я завыну с кам. Есть твой протокол. И вы побежи. Вот вам. Это один способ заставить жениться. Он хотя старый, наверное. А то ещё есть и другие. Да но так можно поймать человека только тогда, когда он э, любит, понимаете? Вы в совершенной безопасности, потому что вы ведь никого не любите. Да. Я в безопасности и очень это рад. Э, но уж, если бы мне пришлось Полюбить кого-нибудь? То я полюбил бы вас. Это что такое? Это что такое? Это зачем? Э, так. А если просто так-то обидно. Вы на смешность нашла. А благоря тут рядом-то вот так вот прямо и берёте, за меня руками. Да нет же. Ведь вы же сами хотели, чтобы я э, любезничал с вами. Ра. Да. Я забыла. Тогда, пожалуй, со мной. Дай поцелую. Садитесь. Я вижу, вы начинаете ходить в обкуст вашей роли. Да. Я дольше боялся что-то, а теперь так нахожу, что это очень приятная шутка. К сожалению, только шут взял тебе ужины. Э, я сейчас за вами. А, -а, -а. А, -а, -а. а, какая она хорошенькая. Какая милая. Умная. Ведь вот долго ли посидишь ты к вечера два с ней и начнёшь продумывать А там только пооплошай и запрягут. Нет, поскорей поужинать у них, да домой от греха подальше. Только она меня и видела. А после, хоть и увижусь с ней, так только здрасте да прощайте. Хороша ты, Глафира Алексеевна, а свобода и покой... И холостая жизнь моя лучше тебя